Глава 25 У родника его ждал искатель Женьшеня. Инок заметил Льюиса издалека и с раздражением подумал, уж не хочет ли тот сказать ему, что вернуть тело сиятеля не удастся, что в Вашингтоне к этой идее отнеслись отрицательно, что он столкнулся с неожиданными трудностями. Инок вспомнил вдруг как предыдущим вечером грозился убить любого, кто помешает вернуть тело. Возможно, подумал он, говорить этого не стоило. Способен ли он вообще убить человека? Ему приходилось в свое время убивать, но то было давно, на войне, и вопрос тогда стоял по-другому – или ты, или тебя. Он на секунду закрыл глаза – и снова увидел перед собой пологий склон холма с длинными рядами людей, наступающих через пороховой дым. Эти люди поднимались наверх с одной только целью — убить его и всех тех, кто был рядом с ним. Отнюдь не в первый раз ему пришлось тогда убивать, и далеко не в последний. Но все долгие годы сражений почему-то свелись у него в памяти к одному этому моменту, Не к тому, что произошло позже, а к этому тягучему, страшному мгновению, когда он увидел перед собой ряды солдат, неотвратимо приближающихся по склону холма, чтобы его убить. Именно тогда он осознал в полной мере, что это за безумие – война. Тщетное действо, которое по прошествии времени его все теряет всякий смысл – и должно питаться безрассудной яростью, что живет значительно дольше породившего ее инцидента. Действо совершенно нелогичное, как будто один человек своей смертью или своими страданиями может доказать какие-то права или утвердить какие-то принципы. Где-то на своем долгом историческом пути человечество оступилось, Возвело это безумие в норму И существовало так вплоть до настоящего времени Когда безумие, ставшее нормой Грозит уничтожить, если не сам род людской То, по крайней мере, все те материальные и духовные ценности Что были символами человечества На протяжении многих трудных веков Когда инок подошел к роднику Льюис, сидевший на стволе поваленного дерева, встал «Я решил подождать вас здесь», — сказал он. «Надеюсь, вы не возражаете?» Инок молча перешагнул через небольшую заводь у родника. «Тело доставят сегодня вечером», — продолжал Льюис. «Из Вашингтона в Мадисон самолетом оттуда привезут сюда на машине». «Рад слышать», — сказал Инок. «Мое руководство настаивало, чтобы я еще раз спросил у вас, чье это тело». Я уже говорил вчера вечером, что не могу ничего рассказывать. Хотел бы, но не могу. Я много лет вприкидывал, как это сделать, но так ничего и не придумал. Мы уверены, что это тело существа с какой-то другой планеты. Вы так думаете, сказал Инок, но совсем без вопросительной интонации. Дом тоже неземного происхождения? Этот дом построил своими руками мой отец, осадил его Инок. Но что-то изменило его, он стал таким позже. Время все меняет. Все, кроме вас самого. Вот что вас беспокоит, усмехнулся инок. Не положено? Нет, что вы. Да и не в том дело. После долгих наблюдений я просто принял вас самого и все, что с вами связано, на веру. Ничего не понимаю, но, по крайней мере, уже принял. Иногда мне кажется, что я схожу с ума Впрочем, это быстро проходит Я старался не беспокоить вас Старался, чтобы все оставалось без изменений Теперь, когда я с вами познакомился Я даже рад, что выбрал такой путь Но все-таки это неверно Мы ведем себя как враги, как два незнакомых пса Но не так же все должно быть Мне кажется, на самом деле у нас много общего. Сейчас происходят какие-то важные события, но я не хочу никоим образом вмешиваться. Вы уже сделали это, сказал Инок. Вы забрали тело из могилы, ничего хуже и случиться не могло. Даже сев и хорошенько подумав, как мне навредить, вы вряд ли придумали бы более удачный способ. Причем вы оказали плохую услугу не только мне, я тут не в счет. «Вы навлекли беду на все человечество».